Глава двенадцатая. Кувшин наполнить не получилось. У паука просто не надоилось столько крови, сколько было необходимо, но я был доволен и получившимся объемом плюс-минус на три больших склянки. Естественно, яд и кошачий глаз я тоже пополнил. А свободное очко характеристик, подумав решил вложить в ту самую характеристику от которой напрямую зависело моё выживание. Все эти поимки дротиков в полёте, балансирование на пауках и прочие чудеса эквилибристики с кинжалом зависели от ловкости. Так что теперь воображаемый лист моих характеристик стал выглядеть так. Сила – 10, ловкость – 15, интеллект – 14, мудрость – 12, харизма – 10. «Выносливость – десять. Свободных очков – ноль». Харизма, на удивление, от лишения голоса не пострадала, хоть я и предполагал обратное. В остальном же без изменений, если не считать плюс один к ловкости. Да и откуда бы? Артефактов, которые давали бы статы, у меня пока нет. а За уровень первое свободное очко мне выдали вот только что». Но я все равно ощущал чудовищный прогресс между тем, что было, когда я только попал сюда, и тем, что стало сейчас. И это я только начал прокачивать свое первое боевое умение, которое достигло 21%. Так на что тогда способны профильные воины, ассасины и прочие бойцы? Ничуть не удивительно, что тут банки здоровья не падают. Будто нужно сильно подставиться, чтобы с боевыми возможностями сильно выше моих тут огрести. Но с другой стороны, всегда остается чисто психологический аспект. Я вот, например, вначале тоже шевелился как деревянный и представлял угрозу разве что для Звига. А теперь что? Тренировки во владении кинжалом точно никак не бустанули мои физические кондиции. Но я стал куда сильнее. Ограничения – они в голове, как говорили и говорят инфо-цыгане. Главное тут преодолеть первые блоки цивильного образа жизни, а дальше оно само пойдет. У меня же пошло – пошло, а легкость, с которой я стал убивать – плевать. Не я – значит меня, так что эта вскрывшаяся черта моего характера служит мне же во благо. Остальное уже не так важно. Подернув плечами, я еще раз окинул взглядом поле боя, убедившись в том, что ничего не упустил, и продолжил путь, снова оказавшись на полосе препятствий с ловушками и паркуром. Лестничные пролеты петляли и кружились, подводя меня к, очевидно, последней платформе. За счет этих самых кружений я разглядел последнюю платформу со всех сторон – И с нее не было выхода, кроме того, по которому я туда двигался. «Что ждет меня там, босс? Скорее всего, кто? Тролль, очевидно. Возможно, древний, из тех, что поумнее, или целое семейство обычных, так или иначе. Но я подготовился максимально, выжав из себя все, что мог. Даже врагу я не пожелал бы пройти через свои сны с мастером наедине» ибо они, если так посмотреть, были немногим лучше настоящей пытки. Зато знание и опыт вдалбливали через боль и кровь, позволив мне на своем примере оценить, как можно ранить и изувечить кинжалом. Я знал, каково это, когда кинжал вонзается в глазницу и достает до мозга, пронзает сердце, перерезает горло или отмахивает запястье, Словно то было пришито на одной единственной ниточке, которую так легко ненароком оборвать. Я каждую ночь оказывался в мире серых песков, но давно, практически с самого начала, перестал жалеть себя, потому что такая жалость просто убила бы меня, неспособного защититься слабого и сломленного. И из двух зол я выбрал меньшее, ибо все возможно, пока ты жив. Мертвец – это забвение и пустота. Ничто. Хуже, чем любые адские пытки. Хуже, чем даже вечное рабство. Да, я до Одури боялся ничего. Боялся конца своей истории, а не более и страданий, как многие другие люди. Но в этой своей слабости я теперь черпал силу и готовность сражаться. И сейчас эта готовность достигла своего апогея. Преодолев все лестницы и достигнув порога огромной платформы куба, недра которой были затянуты тьмой, не той, что тьма, а другой, напрямую, неопасной и как будто сторонящейся меня, я сделал шаг, и в ту же секунду густая клубящаяся тьма, не позволяющая ничего увидеть даже с кошачьим глазом, начала утекать куда-то вглубь помещения». Постепенно я различил сначала колонны, подпирающие высокие потолки, а после груды костей, местами довольно свежих под ними. Там же обнаружились ржавые обломки доспехов и оружия, призванных нагнать на претендента страху, не иначе. Но боялся ли я? Нет. Потому что это я здесь был игроком, и это меня должен был бояться местный обитатель кем бы он ни был. Даже не босс этажа, а так, страж половины ключа, который мне нужен был целиком. Проиграть такому да хрена с два. Но вот тьма отступила окончательно, и я смог оценить того, с кем, по всей видимости, мне предстояло сражаться. Это был тролль. И вместе с тем, не совсем он. Крупнее встречавшихся мне взрослых троллей На две с половиной головы, шире в плечах, менее жирный и значительно более мускулистый. С умным, пристальным взором он, восседающий на каменном троне, казался воплощенной машиной для убийства. Копье, вбитое в пол по его правую руку, тоже не радовало взор перспективами столкновения с ним. Древний тролль, не иначе. Проклятый древний тролль. «Подумал я, разглядывая прорастающие сквозь его плоть камни, которые, на мой взгляд, не могли не сковывать его движения. Большая часть левой половины его тела была пронизана острыми камнями, и подвижным этот материал не выглядел. Но считать его неопасным, опасным? Увольте! Просто взгляните на то самое рыцарское с широченным длинным наконечником копье и кое-какую броню» выполненную из стягивающих торс кожаных ремней с закрепленными металлическими плитками спереди, сзади и на боках, и получите противника, которого так просто с наскока не потянуть. К бою против такой громады требовалось подготовиться хотя бы в чисто тактическом плане, так что я начал отступать к выходу, но не успел». Троль, на удивление, резво вырвав из полов, битое туда, здоровенное короткое для него. Копье с мой рост длиной. Выбросил руку с ним вперед, провернул запястье и дернул оружие на себя. Казалось бы, дернул и дернул, право имеет. Да только ударивший мне в спину поток воздуха буквально всосал меня в зал, вход в который тут же, запечатался, рухнувшись с потолка, монолитной каменной плитой. Я перекатом ушел за ближайшую колонну, собирая мысли в кучку и отходя от несогласованного полета, организованного боссом специально для меня. Водные данные. Против меня танк, а из оружия только кинжал с лезвием длиной чуть побольше полутора ладоней, факелы и зажигательные бомбы с дротиками. И копьем. Выводы. Мне звезда. Сказал бы я старый, запаниковав и в итоге позорно подохнув. Но я, нынешний алхимик и просто смышленый парень, уже прикидывал в голове варианты, анализируя обстановку и изыскивая способы победить. Если меня сюда затянуло, значит сам бой готовился так, чтобы победить можно было без подготовки. Или это был... Первый смертельный рубеж, отсеивающий самонадеянных новичков. Тоже вариант, но очень для меня нежелательный. Но что мы по итогу имеем-то? А имеем мы просторную крытую платформу, зал где-то 50 на 50, с потолками в районе 15 метров и парой десятков колонн, поддерживающих все это удовольствие. Сами колонны не выглядят как что-то, что можно обрушить на голову врагу. Слишком основательные и целехонькие. Но укрытие неплохое, так как кружить вокруг такой я мог бы около бесконечно, безо всякого риска получить по шапке копьем. Полы из каменных плит, широкими щелями между ними. Имелись жаровни на стенах и по периметру, дающие достаточно света, чтобы тут не потеряться, и факелы на колоннах, но об их боевом потенциале можно было и не говорить, маловаты и опасными не выглядят. Следовательно, у босса-тролля должно было быть уязвимое место, и, глядя на то, как он двигается, хочется думать, что уязвимость – это где-то на спине». Слишком уж он неповоротлив, хотя правой рукой с копьем машет здорово. Уже дважды пытался меня притянуть к себе, покуда я перебегал от колонны к колонне. Успел заметить, что каждую такую стяжку сопровождает характерный жест, а перед ним мощный вдох, от которого у тролля ноздри разве что не рвутся, но этого было мало. Я продолжил уклоняться и собирать информацию заставляя босса перемещаться по зале, так или иначе взаимодействуя с окружением. Он, медленно подволакивая левую ногу, ходил вокруг колонн, неотрывно сверля меня злым взглядом. И пару раз даже вмазал по ним копьем, пытаясь задеть меня, но вместо этого лишь сбил пару факелов. «Что тут скажешь? Бил босс троллей быстро, точно и мощно». На полу оставались недурственные выщербины, а само его оружие разваливаться не спешило. Но эти пляски позволили мне оценить его маневренность, и, что важнее, взглянуть на его спину и затылок, который засранец отчаянно старался не подставить. И не просто так. Именно из затылка у него торчал внушительных размеров алый кристалл на поверхности которого отражалось все, что тролль видел в этот конкретный момент времени. И его же нужно было разбить, если верить моему геймерскому чутью, да и просто ничего больше я сделать в нынешней ситуации не мог. «Поджечь?» «Уверен, что убить древнего тролля я так не смогу, только разозлю и отвлеку ненадолго». «Изнурить, покрыв его тело ранами». Он меня порвет первее, просто за счет своей дикой мощи и скорости. Я хоть и верил в свои силы, но не до такой степени, чтобы просто так приближаться к этому смертоносному вентилятору, работающему на полных оборотах. Нужен был план. И по счастливому стечению обстоятельств он у меня был. Кинжал ушел в инвентарь, а взамен в ладонь опустилась зажигательная бомба. Я слегка покачнулся от навалившейся слабости, выждал пару секунд и, восстановившись, выпрыгнул из-за колонны, поджигая фитили, тут же убирая факел, взамен ему доставая свое основное оружие. Секунда другая на то, чтобы оценить скорость горения фитиля и рывок навстречу громаде древнего тролля который уже двигался ко мне, нервно порыкивая и примериваясь копьем. Лишь миг потребовался нам обоим, чтобы сократить расстояние между нами до 15 метров. Бостролей начал вдыхать, готовясь использовать притягивающий навык, а я резким и точным броском запустил бомбу ему в рожу. Даже ребенок бы справился, а я метнул снаряд так, что какому-нибудь звигу ударом могло бы и челюсть свернуть. Правда, боссу тычок оказался, что слону дробина, которую он даже не заметил, продолжив кастовать свое колдунство. Но уже спустя полсекунды ситуация переменилась в корне. Фитиль догорел до основания, и невзрачная на вид ветчина из червей вспыхнула ярким пламенем и взорвалась обдав тролля полыхающими, не торопящимися отваливаться ошметками. Монстр дико взвыл и покачнулся, уронив копье на землю и начав обеими лапами сбивать с себя цепкое пламя. А я, порядком сокративший к этому моменту расстояние между нами, набежал его по кругу и, подпрыгнув, схватился за ремень брони, подтягиваясь и, селясь, дотянуться до кристалла кинжалом. И если в теории план выглядел еще более-менее, то на деле так скакать было совсем непросто, да и вблизи от запаха, к которому еще и гниль примешивалась, мне стало очень нехорошо. И смазавшийся из-за этой секундной слабости удар лишь отколол от кристалла кусочек, полетевший на землю. Как и я полетел после того, как извернувшийся тролль, полыхающий лапой, смахнул меня со своей спины вместе с броней, ремни которой не выдержали и порвались. С грохотом металлические части посыпались на пол, в то время как я, отнюдь не по своей воле, кувыркаясь и собирая головой все возможные углы, пытался хотя бы остановиться. Получалось плохо. Но к моему облегчению, троллю в эти секунды тоже было не очень хорошо. Уже потом я понял, что бомба оказалась снаряжена, на удивление, липучими горючими элементами, которые отваливались лишь полностью выгорев, отчего огромный бедняга обзавелся цепочкой черных шрамов. Видно, так менялась тролли серая кожа под воздействием высоких температур. И эти же шрамы порядком поубавили его и так сниженную подвижность. «Попробуй, пошевелись!» когда часть кожного покрова просто выгорела. В моменте же я, кое-как, пошатываясь и борясь с желанием проблеваться, встал. На периферии сознания осознал, утекшие на восстановление 10 единиц здоровья, проморгался, обвел колеблющийся мир вокруг мутным взглядом. И первым, что я увидел, стало нацеленное на меня копье, удерживаемое боссом на вытянутой руке. Я практически рефлекторно упал на пол, нашел глазами ближайшую щель между плитой, молясь всем богам, темным и не очень попытался вогнать в нее лезвие как можно глубже. К этому моменту потоки мощнейшего ветра уже поволокли меня к троллю, но подмеченная ранее особенность местной плитки на полу не подвела. Кинжал ушел глубоко, и я, ухватившись за рукоять обеими руками, пережил те три секунды, что проработал притягивающий жертву навык тролля. К его завершению все тело ныло, словно меня растянули на дыбе, но я все равно вскочил и ушел за колонну до того, как брошенное боссом копье врубилось в пол, а мелкие осколки посекли все вокруг». Хотелось воспользоваться перерывом и прийти в себя, но умом я понимал, что именно сейчас, пропустив удар и лишившись оружия, босс наиболее уязвим. Я тоже не в лучших кондициях, но враги тут не регенерировали, а вот я очень даже. Да и что такое боль для проведшего в песках три ночи? Ничто. А победа? Все». В левую ладонь лег камень из инвентаря, а я бросился вперед, обходя направляющего за своим оружием босса с фланга. Тот заметил меня и даже довернул голову, хрустнув парой охватывающих шею камней. Но курс не изменил, продолжая двигаться за копьем. Я же, поняв, что это и есть мой шанс, ринулся ему на перерез, готовясь метнуть камень». Ведь что может напугать относительно разумное существо, если не нечто, что парой десятков секунд ранее оставило ему страшные шрамы? А рассмотреть, что в него летит, отнюдь не бомба, он, надеюсь, не сможет. Эти секунды растянулись для меня так, что от начала рывка и до броска, казалось, прошла целая вечность. Камень устремился в морду босса, когда между нами... Оставалось около пяти метров. Но даже с этого расстояния он не заметил подставы, шуганувшись обычного булыжника и начав поворачиваться ко мне левой, по большей части каменной стороной. Я скалился и подпрыгнув, уцепившись за более-менее удобный каменный выступ. После этого мне оставалось лишь подбросить себя повыше, наступить на плечо, начавшего подозревать неладное монстра, и обрушить точный удар на кристалл в его затылке. Тот сверкнул и разлетелся ворхом осколков, часть которых впилась в мою руку и торс. А дальше тролль как-то смазанно смахнул меня со своей спины, но так как это происходило во второй раз, я не растерялся, сгруппировался в полете, и смог приземлиться более-менее сносно, так чтобы уже спустя секунду оказаться на ногах. А вот проклятому древнему троллю так не повезло, и его туша, пытаясь дотянуться до меня и сделать хотя бы пару шагов в моем направлении, слабела, заваливалась на пол и каменела. Вместе с моим трофейным сердцем того здоровенного образца Но срываться с места в надежде изъять ингредиент до того, как он окажется вне зоны доступа, я не стал. Не хватало еще получить ранение или вообще помереть из-за чрезмерной жадности. Да и шансы успеть слишком малы. Прошло секунды три-четыре, а тролль уже больше напоминал валун, а не живое существо. Как и его копье, кстати, уже почти скрытое серым гранитом. Пришло чувство капнувшего насчет опыта. Я повел плечами и зашипел. Осколки кристалла никуда не делись, и, похоже, мне придется убирать их вручную, так как регенерация пока никак с этим делом не помогала. А ведь хотелось бы, ибо посекло меня неплохо. С десяток ранений, и это только на руке. На торсе еще пяток. Уж прости меня, футболка». Вообще моя одежда планомерно превращается в ветошь, и не ровен час, как я не смогу ее на себя надеть. Сваливаться будет, по причине отсутствия больше ее части. Но только из-за этого брать со следующих сундуков броню, да и можно ли считать рубашки и штаны броней? Скорее нет, чем да, так что в этом плане остается лишь страдать и ждать появления торговцев. У них ведь всегда всякий мусор, в играх же так, ну, типа, обычной одежды продавался за гроши. А с грошами, судя по кошелю, который воспарил над трупом босса, проблем не будет. Я даже доковылял до первой части награды. У троллева трона появился еще и сундук, между прочим, не глядя, сунув кошель в инвентарь. И уже за счет инвентаря понял, что не игра дарила меня двумя десятками монет разрушенного троллевого царства. Вот прикол будет, если эта валюта уже не принимается, так как ничем не обеспечена в силу падения выпускавшего ее государства. От и до операции по изъятию из себя осколков заняла 5 минут. Так как регенерация все-таки помогала выталкивая посторонние предметы из-под кожи прямо мне в руки. Лишь бы края ран растягивал. И осколки эти я складывал в инвентарь, так как заметил, что все разлетевшееся в стены и в пол просто исчезло. А голова тролля ныне была недоступна. Его полностью похоронило в камне, так что теперь с краю зала у одной из колон возвышалась ни на что не похожая гора с горкой, поблизости это было копье, которое я, может, и должен был попытаться слямзить до того, как ну, не срослось. В процессе камнификации, к слову, древний тролль напоминал как раз ту статую, которую я разбил перед тем, как разграбить саркофаг. Только там монстр как бы вырывался из оков, а здесь все произошло с точностью да наоборот. Хоть бы лор местные выдавали поактивнее, что ли, а то интересности есть, а подробности только из собственных наблюдений, да редких объектов интереса. Перед тем, как забирать финальную награду, я совершенно честными глазами прошелся по залу, проверив его на предмет неучтенных ценностей и собрал все факелы, которые тролль успел позбивать своими ударами. Да, они, конечно, не были вечно горящими, но от огня моего факела загорались. При помещении в инвентарь и изъятии из него не тухли, и ресурс стазиси не тратили, так что вполне могли пригодиться в дальнейшем. Остальные, к сожалению, были намертво зафиксированы на колоннах, так что пришлось ограничиться тремя единицами временных источников света. Только после этого круга почета я направился к сундуку, который традиционно распахнулся, едва я протянул к нему руку. Но на этот раз никакого выбора мне не дали. И в воздухе повис, во-первых, ключ, который должен подойти к пазу в постаменте зала с порталами, а во-вторых... Что это за хрень? Я, признаться, с первого взгляда не понял, так как выглядело это нечто, как бесформенный камушек сантиметров семи в длину и трех в диаметре. И только взяв предмет в руки, я обратился к астралу и мысленно выругался. Не от злости, а от осознания бесполезности этой приблуды. Свидетельство убийцы древних троллей. Эфранк. Одна отметка. Данный предмет считал убитых мною древних троллей, и все. В теории его можно было показать кому-то, чтобы похвалиться по сложным спискам. Но это имело бы значение. встретиться на моем пути фракция антипод троллей. Это, конечно, может произойти, но как скоро. И сколько, черт подери, на моем пути еще будет троллей, если такой предмет вообще существует и... Считает именно их древний подвид. А ведь этот еще и проклятым был, наполовину окаменевшим. Какие же монстры они в здоровом виде? Ну нахер, как сказал один священник. С такими мыслями я запаковал в инвентарь часть ключа и провалился под землю, пробыв в полете лишь краткий миг и практически сразу уткнувшись ногами в твердый пол. Теперь я стоял рядом с постаментом, а левая арка, через которую я попал к троллям, тускнела и темнела, спустя минуту превратившись в элемент декора, а не магические портальные врата. Одно испытание из двух пройдено, но это не повод расслабляться. Восполнив запасы здоровья, я перекусил и шагнул в последнюю доступную мне арку портала».